Глава 9. Элли. Дин в своём любимом костюме Том Форд, и это проблема. Не потому, что он плохо в нём выглядит. Он выглядит в нём отлично. Дин самый сексуальный парень из всех, и это я говорю не как его девушка. То есть объективно я действительно считаю, что нет мужчины, который бы выглядел лучше, и он отлично смотрится в чём угодно — Лавки, спортивные штаны, брюки цвета хаки. Он — ходячая модель из каталога. Но когда этот человек надевает свои дизайнерские костюмы, это опасно. Как бы то ни было, мне трудно контролировать своё либидо при виде этого пиджака из смеси шерсти и шёлка, обтягивающего его широкие плечи. Накрахмаленная белая рубашка, расстёгнутая сверху, чтобы обнажить сильную линию его шеи. Но тот факт, что он надел свой костюм для особых случаев и договорился о романтическом ужине в пентхаусе, говорит мне, что я всё испортила. Серьёзно испортила. Что, чёрт возьми, я упускаю. Сегодня не мой день рождения. Не думаю, что сегодня наша годовщина, хотя её дату трудно определить. Тут есть несколько вариантов. Есть годовщина той даты, когда мы впервые переспали, что не считается, поскольку мы оба были пьяны. Уж точно недостаточно пьяны, чтобы не понимать, что делаем, но я не могу допустить, чтобы алкоголь мог испортить особенный день. Лично я считаю годовщиной наш первый трезвый секс, который случился через несколько дней после пьяной ночи. В любом случае, ни одна из этих дат не приходится на весну. Может быть, мы празднуем годовщину того, как снова сошлись после того, как я рассталась с Дином? Но я почти уверена, что это было в апреле — «Сегодня 5 мая. Стоп. А может, это Синко де Майо? Его вообще отмечают? Я чувствую себя худшей девушкой в мире». «Ты скажешь что-нибудь?» — жизнерадостно спрашивает Дин. И тут я понимаю, что почти 4 минуты прошло в молчании, поскольку я погрузилась в свои мысли, пытаясь понять, по какому поводу ужин. Ну что за засранка? Извини. И затем, поскольку я всегда честна с ним, я сжимаю в руках салфетку и говорю. Я облажалась. В его зелёных глазах мелькает веселье. Окей, как именно? Я не знаю, почему мы тут. Едва не плачу я. Он смеётся. На Земле? Во Вселенной? Это экзистенциальный вопрос, кошечка Элли. Нет, я о пентхаусе. Ты позвонила и назначил свидание тут. Сказал, это особый повод, и мне стоит принарядиться. «Теперь я в этом платье. Мы сидим за этим столом, и я не знаю, почему. Это Синко де Майо?» «Синко де Майо?» Он хмурит лоб. «Нет, но мы можем начать отмечать этот праздник, если хочешь». Я испускаю жалкий вздох. «Я что, пропустила нашу годовщину?» «Нет, годовщина в октябре». «Спасибо. Значит, ты тоже считаешь от первого раза, в который у нас был настоящий секс?» «Да». Он начинает смеяться. «Настоящий секс». Затем он улыбается. Мы можем просто насладиться этим ужином. Это не годовщина, просто расслабься. Смотри, я взял твой любимый хлеб. Тут всё моё любимое. На этом столе неприличное количество пасты. Жареные кабачки и грибы с фетучини Альфреда. Запечённые зити в розовом соусе. Курица, фаршированная пенне и шпинатом, запечённая в томатном соусе с моцареллой. У меня слюнки текут, когда я пытаюсь решить, что мне попробовать в первую очередь. Обычно я не позволила бы себе углеводы во время съемок, но это наша последняя неделя на съемочной площадке, и мне больше не нужно следить за своим весом. Я не ела с тех пор, как несколько часов назад вернулась домой из студии, потому что Дин просил прийти, убедившись, что я голодна. Поэтому я набрасываюсь на еду, накладывая себе макароны. Дин не следует моему примеру. Вместо этого он смотрит, как я ем, пока я, наконец, не начинаю ёрзать от дискомфорта. «Ты будешь просто сидеть и смотреть, как я ем? Это странно!» «Что в этом странного?» «Это странно! Возьми вилку и съешь что-нибудь!» Он повинуется, хоть и закатывает глаза. Когда он проглатывает кусочек хлеба, у него дёргается кадык. «Это из нашей любимой пекарни за углом от нашей квартиры». «Я думаю, они запекают его в чане с чесноком и маслом, но мне всё равно». «Очень вкусно», — говорю я с набитым ртом. Дин снова наблюдает за мной, теперь прищурившись. «Почему ты так на меня смотришь? Вот только я точно знаю, почему. Потому что мой рот полон точно так, как он полон, когда я делаю ему минет». «Я представляю, как ты делаешь мне минет», — говорит он. От смеха я едва не давлюсь пастой. «Боже, никогда не меняйся, детка». «Я и не планирую». «Он делает паузу». «На самом деле, вычеркни это. Не все перемены плохи, так ведь?» «Полагаю, нет». «Я думаю, он имеет в виду тот факт, что Дела не заканчивается, и мне придётся искать что-то новое. Хотя тебе придётся постараться, чтобы поднять мне настроение по поводу работы». Я уже сказала Айре послать мне столько сценариев и предложений, сколько возможно. Я уверена, там найдётся сочная новая роль. О, да, конечно. Но я говорил не только о карьерных переменах. Я говорил и о других переменах. Куда ради всего святого он ведёт? Он делает маленький глоток воды, затем вытирает губы льняной салфеткой, которая, вероятно, стоит больше, чем половина мебели в доме моего отца. Все всегда кажется таким сюрреалистичным, когда дело касается его пентхауса с многомиллионной стоимостью. И не заставляйте меня начинать с особняка Ди Лаурентиса в Гринвиче, где есть настоящий каток и несколько бассейнов. Настороженность ползет по спине, когда я изучаю лицо Дина. Он снова ведет себя странно. Одна его большая рука поднимается со стола и ложится на верхнюю часть живота, как будто он собирается нырнуть в карман и... Матерь Божья! О, нет! Он и в самом деле собирается? Когда он тянется в карман, я понимаю. Да, собирается. Внезапно всё складывается. Шикарный ужин со всеми моими любимыми блюдами из всех наших любимых мест. Нарядная одежда, этот пентхаус... Я точно знаю, что мама Дина в городе, а это значит, что он, должно быть, отправил её обратно в Коннектикут, чтобы освободить пентхаус для нас. Рука Дина уже готова вынурнуть из кармана, когда я останавливаю его резким «нет». Он замирает. «Что? Это предложение?» Требовательно спрашиваю я. Робкий блеск в его глазах. Другого ответа мне не нужно. «Дин!» Это предупреждение. «Что?» «Зачем ты это делаешь? Именно сегодня?» Замешательство омрачает его лицо. «Почему? Из-за того, что сегодня Синку де Майо? Твою мать, я и не думал, что ты придаёшь такое значение. Меня это не волнует. Меня волнует, что у нас было много разговоров на эту тему. Мы говорили об этом, Дин. Мы договорились, что брак, детей и всё такое прочее мы обсудим потом. Это потом. Мы вместе уже четыре года». Разочарование встаёт комом в горле, мешая говорить. Вместе с ним приходит раздражение, которое, я знаю, я, вероятно, не должна чувствовать, но... Серьёзно? Неужели он не услышал ни слова из того, что я говорила во время всех этих разговоров? Я сказала ему, что не готова. Я говорила об этом как раз перед тем, как поженились Такер и Сабрина, поскольку подозревала, что будет нечто подобное, что свадебная лихорадка заразит всех мальчишек. Эти четверо до смешного близки и склонны копировать всё, что делают остальные. Гаррет заводит серьёзные отношения в колледже, и вот уже Логан признался в любви Грейс, а Такер обрюхатил Сабрину. Так что да, я постаралась чётко выразить свои чувства Дину, и меня беспокоит, что он либо не слушал, либо решил полностью проигнорировать мои пожелания. «Ты выглядишь взбешённый», — осторожно говорит он, — «я не злюсь». Я подавляю своё раздражение. Просто не понимаю, зачем тебе устраивать всё это, когда я ясно дала понять, что не готова ещё сделать этот шаг. Я подумал, ты имела в виду, что не готова, например, к детям, к свадьбе. Он проводит рукой по волосам. Не вижу, в чём проблема с помолвкой. Потому что для меня это всё связано. Помолвка — шаг к свадьбе, а свадьба — шаг к ребёнку. И прямо сейчас я ничего из этого не хочу». То есть ты хочешь сказать, что если я вытащу из кармана эту коробку и попрошу выйти за меня, ты ответишь «нет»?» Тон у него такой же нейтральный, как и выражение лица. В моей груди что-то странное сжимается, от чего болит сердце. Я никогда не предполагала, что мне придётся отвечать на подобный вопрос. Я думала, что когда он сделает предложение, мы оба будем готовы. И он будет знать, что мы оба готовы, потому что я всегда, всегда говорю ему, что чувствую. Очевидно, он просто предпочёл игнорировать это. «Я скажу, может быть?» — заикаюсь я. «Я не знаю, Дин». «Ты скажешь, может быть?» Голос у него как лезвие ножа. Глаза тёмные и блестящие. «Поверить не могу, что ты это сказала». «Я сжимаю челюсть». А я поверить не могу, что ты не слушал, когда я говорила, что не готова к помолвке. Дин вздыхает, смотрит на меня какое-то мгновение. Я замечаю боль в его глазах и знаю, что причинила ему боль. Но он быстро скрывает это. Выражение его лица меняется, когда он хватает свой всё ещё полный бокал вина и выпивает залпом половину. Всё ещё сжимая бокал, он снова встречается со мной взглядом. «Ты меня любишь?» Я пялюсь на него с недоверием. Ты знаешь, что люблю. Ты видишь меня в своём будущем. Ты знаешь, что вижу. Но ты не хочешь за меня замуж». Моё разочарование возвращается с полной силой. «Ты знаешь, что я хочу за тебя замуж. Просто не прямо сейчас. Какая разница, сейчас или через год?» — спрашивает он с вызовом. «Я серьёзно должна объяснять это снова?» Я буквально только что сказала тебе, что я чувствую по этому поводу. Ты просто выбираешь не слушать. Я вздыхаю, пытаясь успокоиться. Каждый раз, когда мы обсуждали это раньше, ты говорил, что можешь подождать. Ну, может, я не могу ждать. Может, я хочу жениться. И почему всё всегда крутится вокруг твоих желаний? Нет, очевидно, всё всегда крутится вокруг твоих желаний. Ерунда. Теперь он ведёт себя по-свински. «Мы всё время находим компромиссы. Наши отношения всегда строились по принципу 50 на 50, Дин, ты это знаешь». «Что я знаю, так это то, что я хотел сделать своей девушке предложение сегодня, а она не хочет и слышать об этом, так что к чёрту всё это». Он со стуком ставит бокал на стол и отодвигает стул. Он даже не смотрит на меня, когда встаёт и направляется к двери. «Дин!» — кричу я вслед. Но он уже вышел из роскошной столовой. Мгновение спустя я слышу, как звякнул лифт, спускающийся в отель Хейворт-Плаза. Я сижу на месте, пялись на пустой стул Дина, и спрашиваю себя, что, черт возьми, только что случилось?